Кошмары исчезают. Она видит себя на теннисной площадке вместе с Лоры. Сквозь легкую и з г р а д и т е л ь н у ю сетку синеет море. Солнце полит не милосердно. Голова болит и кружится. Если бы не так болела голова, это ужасное солнце. Я не могу пропустить мяч, и она с напряжением следит за движениями л о р е поднимающего ракетку для удара. Плей! кричит Лоре, сверкая зубами на ярком солнце. И прежде, чем она успела ответить, бросает мяч. Аут! громко отвечает брике, радуясь ошибке Лоры. Продолжаете играть в теннис? слышит она чей-то неприятный голос и открывает глаза. Перед ней, наклонившись, стоит Керн и держит ее за руку. Он считает пульс, потом осматривает ее ногу и н е о д о б р и т е л ь н о качает головой. Который час? спрашивает брике с трудом ворочая языком.